Ну что, пошли? Следователи вытащили оружие, дослали в стволы патроны, внимательно посмотрели друг на друга, одновременно кивнули. Они понимали друг друга без слов и понимали весь риск, связанный с незаконным вторжением в чужое жилище. Без санкции прокурора и одобрения высостоящего начальства, ошибившись, они рисковали погонами, премиями и выслугами, не ошибившись, головой. И лучше бы, чтобы головой, чтобы неизвестный злоумышленник, к примеру, набросился на них с молотком или топором, или незарегистрированным именным маузером. Тогда можно было бы объяснить свои противозаконные действия вынужденной мерой, направленной на защиту гражданского населения от посягательств, представляющего угрозу общественному порядку вооруженного преступника. Тогда бы они оказались правы, если живы. В доме было темно, тихо и пыльно. Чувствовалось, что здесь никто не жил по меньшей мере несколько месяцев. «Я осматриваю, ты прикрываешь», — показал Григорьев. Все, что касалось проникновения в помещение, захватов и безобразных драк, входило в его компетенцию, как более опытного в проникновениях, захватах и безобразных драках, как бывшего спецназовца. Скользя спиной вдоль стен, Григорьев обходил комнаты. В движениях его чувствовалось что-то хищно-звериное. Что-то такое, что заставляет охотника ежиться в темном лесу и постоянно оглядываться за спину, даже имея в руках двадцатизарядный винчестер. Первая комната пуста вторая пусто, третья пусто. В четвертой из-под уводящей вниз двери сочился свет и слышался голос. Тихо поднес Грибов к губам ствол Макарова. Бесшумно пододвинулся к двери и прислушался. Их ты, дура, дура, ничего-то ты не понимаешь», — говорил голос, — «потому что жизни еще не видела. Живешь себе, а того не думаешь, что живешь. Только пока я того хочу. А раз хочу, так и тебя нет. Чирк и нету». Следователи напряглись и припали ушами к щелям, тянущимся вдоль косяков. «И не злись, ты не злиться должна, а Богу за меня молиться, за доброту мою». «Другой бы тебя в черном теле держал, не поил, не кормил, а я...» «Ты направо, я налево распределил направление и возможные цели Григорьев. Для того распределил, чтобы два ствола не тыкались в одну сторону, когда чужой — третий, оставшийся незамеченным в них. «А я убью тебя. Мне ничего не будет. ничего шеньки Потому что ты в полной моей власти», — бубнил голос. «Разом скомандовал Григорьев». Следователи ударили плечами в дверь, скатились вниз по ступенькам, щупая пространство хищно выставленными стволами пистолетов, ворвались в полуподвал, мгновенно рассыпавшись в стороны. От возможных траекторий, возможных встречных выстрелов. Всем оставаться на местах, при попытке сопротивления стреляю на поражение. Но сопротивления никто не оказывал и не собирался, потому что был не в состоянии. В углу, в обшарпанном, старчащими во все стороны лохмотьями обивки кресля, полу лежал мужик, совершенно пьяный, на коленях у которого лежала такая же, драная, как кресло, кошка, которой пьяный мужик угрожал смертью, за которую ему ничего и ни от кого не будет. Завидев незнакомых, сильно пахнущих собакой людей, кошка выгнула дугой спину и прыгнула на пол. «Вы чё, парни?» — ошарашенно спросил мужик. Кошка, угрожающая урча, приблизилась к ноге Грибова и зашипела, выставив вперед лапу с выпущенными во все стороны когтями. «Я же сказал всем оставаться на местах», — сказал Грибов и отодвинул кошку ногой в сторону. «Вы в натуре откуда?» — спросил мужик. «Из бюро добрых услуг». «Каких услуг?» — не понял мужик. «Добрых. По экстренному выведению из состояния запоя. Околонаучными методами. Другие нуждающиеся в доме есть?» «Да нет, только я и Мурка». Грибов быстро осмотрел помещение, но ничего не нашел, кроме пустых ящиков и бутылок, и еще переносного магнитофона. «Ну и где она?» — очень по-доброму спросил Грибов. «Кто она?» «Девочка, девочка где?» «Какая девочка?» «Вот это», — сказал Грибов и включил переносной магнитофон. «Мама, это я, у меня все хорошо. Меня никто не обижает, я очень соскучилась», — сказал магнитофон. «Ах ты, гад!» — выдохнул Григорьев и сжал в руке пистолет, так что костяшки пальцев побелели. Мужик опасливо скосился на пистолет и сполз на пол, на колени и так и остался стоять в коленопреклоненном состоянии то ли не имея сил подняться, то ли испытывая глубокое раскаяние. «Не хотел я, ребята. Честное слово, не хотел. Заставили». «Где девочка, урод?» — взял мужика за грудки Григорьев. «Какая!» — завел была старую песню мужик. «Дочь моя!» — заорал Григорьев, которую я безумно люблю и за которую готов зарыть десяток таких ублюдков, как ты. «Где дочь моя?» — и рванул воротник рубахи так, что короткой пулеметной очередью во все стороны полетели пуговицы.